Как бы в противовес мощному влиянию эстетики английской новой волны на американскую поп-культуру, на Европу было оказано мощное давление со стороны негритянской поп-музыки в лице таких звезд, как Майкл Джексон, Принц, Уитни Хьюстон или Лайнел Ричи и ряда групп, исповедующих обновленный электронный фанк. Одним из явлений, способствующих повышению интереса у европейцев нового поколения к негритянской культуре, стал брейк-данс, короткая, но яркая вспышка интереса к которому наблюдалась в середине 80-х годов. Когда летом 1984 года вышли в свет два кинофильма «Брикен и Бит-стрит», Вслед за ними видеокассеты со школой брейк-данса европейская молодежь была охвачена повальным увлечением новыми движениями. Особенно это захватило средних и старших школьников. В учебных заведениях начались конкурсы и соревнования брейк-дансеров. Ученики стали выходить к доске и общаться с учителями не иначе, как в образе роботов. Европейский Брейк сразу же приобрел не столько акробатический, сколько пародийный характер, дав молодежи новый способ бросить вызов консерватизму родителей. В данном случае это осуществилось в виде пародии на бюрократизм и роботообразный конформизм взрослого поколения. Как ни странно, но в США до выхода этих первых фильмов Брейк и не был частью массовой культуры. Осуществовал как субкультура в гетто больших городов, наиболее типичным из которых является Южный Бронукс беднейший район Нью-Йорка. Собственно говоря, Брейк является неотъемлемой частью типично-негритянского явления, называемого хип-хоп, представляющего собой образ жизни черных тинейджеров и включающего также рэп особую манеру ритмичного произношения текстов, а также граффити разрисовку стен домов, вагонов, электричек и других поверхностей специальными лозунгами с декором в стиле поп-арт при помощи краскопультов и баллончиков с краской-спреем. Брейк сам по себе делится на две части – акробатическую и пантомимическую. Первая, называемая брейкинг или брейк-дансинг, состоит из набора вращений на голове, спине, плечах и руках – пропеллер – на колени, самолет, на руках, держа тело с вытянутыми ногами параллельно полу, крокодил и другие. Пантомимическая часть брейка дает неограниченную возможность для импровизации и состоит из ряда приемов, требующих специальной тренировки. Эта техника называется в Нью-Йорке «электрик буги» по аналогии с человеком, дергающимся по причине пропускания через него электрического тока. А в Лос-Анджелесе «поп-локинг» – термин, скорее всего, был придуман пионерами брейка в Калифорнии, группой «локерс». Уже в одном этом термине виден главный смысл самой техники – чередование жесткой фиксации движения в суставах частей тела, запор – и резкое расслабление, продолжение движения путем выстреливания. Очень важным элементом брейка является волна, взятая из пластической пантомимы Марселя Марсо. Но если у него движение перекатывается по телу плавной волной, то в технике поп-локинг это происходит как бы квантами, то есть с фиксированными остановками. Любое естественное движение, будь то поворот головы или поднятие руки, сделанное таким неестественным для живого человека способом, производит впечатление робота. Поэтому лучших представителей такого искусства стали называть «Мистер Робот» или «Мистер Фриз». Брейк перенял у пантомимы и переработал ряд других классических приемов. Перебирание ладонями по невидимой стене, перетягивание каната и различные виды ходьбы и скольжения по полу – вперед, назад и вбок, так называемые «глайд» и «мунуок». Брейк неотделим от того музыкального фона, который его сопровождает, а поэтому и история его формирования связана с такими понятиями, как «рэп», «скретчинг». Очевидно, крутиться на голове или странно двигаться под роботов негритянские уличные мальчишки начали в самых разных уголках США. Но родиной Брейка исследователи обычно считают «Южный Бронкс» так как именно здесь сформировался рэп, а также весь остальной аккомпанемент для этих движений. Первооткрывателем нового стиля, где вместо пения под аккомпанемент используется быстрый ритмический разговор, был диск-жокей Джозеф Седлер по прозвищу Гранд Мастер Флэш. Еще в 1974 году он начал эксперименты с двумя проигрывателями и ритм-машиной как средствами аккомпанемента под скороговорку, которую потом назвали словом «рэп». Он организовал в Южном Бронксе уличную группу Furious 5, ставшую первым пропагандистом рэпа. В 1979 году вышел их диск «Рэперс Дилайт», попавший в негритянские хит-парады лишь на 30-е место. Но в 1982 году «Сингл Месседж» был признан лучшим хитом года и вывел рэп на уровень массовой культуры. Рэп не возник на пустом месте. Традиция анонсирования пластинки с короговоркой на фоне звучащей музыки существовала сравнительно давно на негритянских радиостанциях. Но все же пионером рэпа считают диск Жакея музыки СКА с Ямайки Кокстена Додда. Его деятельность еще в 60-е годы способствовала появлению специальных пластинок, смекшированных таким образом, чтобы звучал только ритмический аккомпанемент, служивший основой для голоса диск Жакея. В упомянутом выше фильме Bit Street были сняты главные действующие лица Нью-Йоркского Брейка 16-летний виртуоз Роберт Тейлор группы. Furious 5, Rockstad Crew и New York City Breakers, а также один из идеологов движения хип-хоп Африка Бамбаата основатель общества брейкеров, рэперов, скретчеров и художников граффити, названного им Зулу Nation. Фильм Breaking показал испано-негритянский вариант Брейка характерный для западного побережья США. Здесь снялись два брейкера из Калифорнии – Майкл Чемберс по прозвищу Бугала Шримп и Адольф Куинонис, он же Шаббаду, начавший заниматься чем-то вроде брейка еще в 1968 году в Чикаго. В 70-е годы он стал членом одной из первых профессиональных акробатических групп, применявших элементы брейка, локерс, куда входили и такие известные артисты-хореографы, как Тони Безил и Дон Кэмпбелл.